«Почему он не приехал с тобой?» — спросила я. «Он не мог. Завтра поймешь. Не знаю, что на меня нашло, но я, стоя на коленях на кровати, вдруг стала трясти исхудалое тело Джулианы, снова и снова повторяя. «Почему он не приехал с тобой? Я хочу знать почему. Хочу знать сейчас». Это продолжалось до тех пор, пока она не схватила меня за руку и не отбросила назад изо всех сил. Раньше я не думала, что способна на такое. «Не смей больше ко мне прикасаться», — сказала она. Затем, поправив подушку под головой, добавила. «А теперь спи. Или не спи, мне все равно. Только не шуми, мне надо поспать хотя бы три часа, чтобы завтра отвезти тебя туда». Через несколько минут она заснула, а я сидела, прислонившись к стене, к панели из какого-то светлого дерева, наверное, бука или березы. Я вдруг поняла, что на всем пути от аэропорта не видела ни одного дерева. Окно было закрыто только наполовину синтетической занавеской, поэтому казалось, что уже рассвело. Но это не был день, и это не была ночь, а я сидела здесь и ждала неизвестно чего в свете этой бесконечной зари. А в детекторе дыма на потолке с равномерными промежутками вспыхивал зеленый огонек. Была ли это галлюцинация, или Джулиана действительно в какой-то момент потянулась ко мне, сжала мою руку и не отпускала? Или это сделала не она, а я? Так или иначе, когда я открыла глаза, я опять увидела вчерашнюю Джулиану, нервную и замкнутую. Она надевала трекинговые ботинки, заляпанные грязью. «Уже шесть часов», — сказала она. «Пора ехать». Она обещала, что проспит ровно три часа, и сдержала обещание, хотя будильник в комнате не звонил. Она завязала шнурки, встала и открыла дверь. «Увидимся внизу». Я слышала ее шаги в коридоре, синтетическое шуршание рукавов ее ветровки. Я сидела как парализованная, не могла ни за что взяться. Потом подобрала вещи, которые разбросала перед сном, и перед тем, как выйти, последний раз взглянула на комнату. На одеяло. приоткрытая только с одной стороны кровати. Наверное, в какой-то момент я замерзла и забралась под него, но я этого не помнила. А сейчас лежавшая на стороне Джулианы и едва примятая ее хрупким телом. Зайдя в общую ванную, я опять почувствовала запах, который не могла определить вчера. Это был запах серы, он исходил от труб или от воды, успевшего брать его в себя. На первом этаже в холле никого не было. Я подошла к стоявшей у стены кофейной машине, но она была выключена. Я стала искать кнопку, чтобы ее включить, но увидела за окном Джулиану. Она уже сидела за рулем в нетерпеливом ожидании. «Можешь позавтракать этим», — сказала она, сунув мне пластиковый пакет из супермаркета. Я заглянула туда. Два сандвича и пачка печенья. одни привычные, другие с незнакомыми названиями. «Что, не будешь есть?» — жестко спросила она. «Конечно, буду». Я открыла упаковку с сандвичами, их там было два. Я взяла один и протянула ей. Тогда она вроде бы немного расслабилась. Проживав кусок, она сказала. «Здесь можно купить только такую вот гадость. Постепенно привыкаешь. По дороге мы можем остановиться и выпить кофе, если тебе хочется». Мы поели молча, затем не знаю, как у нас завязался разговор. По правде говоря, я не думаю, что смогла бы хоть сколько-нибудь достоверно воспроизвести по памяти беседу, которую мы вели в последующие семь часов. Слова спеклись в плотный ком, без начала и конца, и не из-за того, что рассказ Джулиана часто становился слишком взволнованным, путанным и несвязным, но еще и потому, что после почти бессонной ночи в пансионе на меня то и дело наваливалась дремота. и до конца поездки мне так и не удалось стряхнуть ее с себя. Я вдруг переставала что-либо понимать, потом опять приходила в чувство, на несколько минут засыпала, а когда открывала глаза, Джулиана снова начинала говорить, или я сама задавала ей какой-то вопрос. Я, конечно же, неоднократно прерывала ее рассказ. но мой голос был таким пустяком по сравнению с тем фактом, что ей, Данка и Берну, пришлось скрываться по сравнению с поразительными обстоятельствами, которые в итоге привели их двоих на этот дрейфующий остров. Да, наверное, мой мозг расставил эти сведения в правильном порядке, но на самом деле это не имело никакого значения, во всяком случае сейчас. Каждый раз очнувшись от этого подобия обморока, Я видела за окном совершенно другой пейзаж. Однообразные, бескрайние луга, фермы, затерянные среди пустошей, гряды, наздреватых, как губка скал, фьорды, падающие с высоты, пляжи, засыпанные вулканическим песком. И единственная дорога, без ограждений, гладкая, бесконечно разворачивающаяся перед нами, к которой Джулиана обращалась более охотно, чем ко мне, словно мое любопытство было для нее нестерпимым. В какой-то момент она и правда сказала злым голосом, «Ну, думаю, тебе очень хочется знать». И я ответила, «Да, я хотела бы знать». Помнится, тут она развела руками, оторвав их от руля. Лицо у нее задрожало, как будто она крепко стиснула зубы, и она произнесла, «А что дает тебе право знать?» Тогда я опустила глаза на свое обручальное кольцо и повернул его на пальце. На внутренней стороне была выгравирована дата нашей свадьбы 13 сентября восьмого. Вот это, подумала я, это дает мне право. Мы долго не могли покинуть убежище, сказала она. Скрывались после гибели полицейского. Это еще чудо, что мы тогда не поубивали друг друга, сидеть втроем заперти, в подвале, днем и ночью, месяцами. В Греции, тихо добавила я. В Греции? Придет же такое в голову. Так поговаривали, что вы добрались в шлюпке до Корфу, а оттуда до континентальной Греции. Другие утверждали, что вы отправились в Дураццо. Она покачала головой, потом горько зло усмехнулась. Наверное, я что-то пропустила. Похоже, идея Данка в итоге себя оправдала. Какая идея? Оставить джип на берегу. Я была уверена, что они не клюнут на эту наживку. Черт, возьми, спасательный круг на скалах. Явный спектакль. Не хватало только записки, мы отправились туда-то. Ну, надо же, правда говорят, что в мире полно дурачья. Я тоже была среди этого дурачья. Передо мной снова возникли телевизионные кадры, траурной службы, улица Афин, заваленные бумажным мусором. Место, где я только мечтала побывать, и которое вдруг стало почти реальным. Я подождала, пока эта химера рассеется, и спросила. «Значит, вы не ночевали в скала?» Нет, мы никогда не ночевали в скала. Я даже забыла это название. И мы никогда не были в Греции. Нам такое даже в голову не приходило. Вначале мы решили ехать на север. Я ничего не сказала. Мое молчание, по сути, означало просьбу продолжать рассказ. На север? А куда именно? И насколько далеко на север? С кем? Насколько? И с какой целью? Через друзей мы вышли на автоперевозчика. Один полуумный словак, который уже несколько лет колесил по побережью Адриатики, на север и на юг, по два рейса в месяц. Достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, он не имеет ничего общего с нашим движением, совсем не похож на защитника окружающей среды. Он водил автовозку. Что такое автовозка? На этот раз Джулиана даже не обернулась. Ты что, не знаешь? Прежде чем ответить, она выдержала небольшую паузу. Видимо, чтобы дать этой крупице невежество разбухнуть и еще больше увеличить расстояние между нами. Это такой огромный двухэтажный грузовик, на котором перевозят машины. Поняла теперь? Ну вот, этот парень показался нам надежным, и мы не ошиблись. Кое-кто довез нас на своей машине до стоянки, откуда он должен был отправиться дальше. Кто вас довез? Не имеет значения. Кто это был? Даниэле, это был он.